Глава вторая. Как они могли забыть положить ей рис? Она рассерженно схватила мобильник и позвонила в индийскую лавочку, расположенную в переулке в пяти минутах ходьбы от их просторного элегантного коттеджа. Дом был двухэтажный, из красного кирпича, с желтой, как апельсин, крышей и вместительным гаражом, на крыше которого была обустроена уютная терраса. Не дом мечта для большой семьи, в котором все были бы счастливы. Но теперь дети уже покинули родовое гнездо, а у нее не за горами была пенсия. Она попыталась успокоиться, ожидая ответа по телефону. Вот ведь незадача. Как она предвкушала, что сядет у телевизора и будет смотреть, как обычно в пятницу, легкую кинокомедию, перекусывая горячим карри с курицей и рисом. Сегодня вечером она была дома одна. Муж в командировке, обратно возвращается на ночном самолете и будет дома только завтра утром. Самым неприятным было то, что продукты из индийской лавки не доставляли на дом, так что ей придется идти за рисом самой. А блюдо тем временем будет остывать. Черт, По крайней мере, на улице было тепло, и такая прогулка не составит труда. Наконец ей ответили после долгого ожидания. У них было много дел. Она тут же перешла к сути и сообщила, что ей забыли добавить в каре рис. Продавец принес извинения и неуверенно предложил ей забрать рис завтра. Она решила проявить характер, объявила, что придет прямо сейчас и двинулась в ночную тьму. Вернувшись через 10 минут с рисом, она, вопреки обыкновению, сразу нашла в сумочке ключ и приготовилась провести спокойный вечер за хорошим ужином. Но оттолкнув дверь Вдруг почувствовала за спиной чье то незримое присутствие, и ее захлестнула волна страха.